Глава 1140 Маленький ослик не боялся смерти. Его страшил только голод. Ради вкусной еды он без колебаний был готов расстаться с жизнью. В последний раз, когда он пытался что-то съесть, ему разорвало живот. Однако он все равно изо всех сил раздвинул челюсти, а потом резко сомкнул их. В следующий миг только заживший живот снова взорвался. На сей раз пострадал не только желудок. Конечности вместе с хвостиком испарило их участь разделили шеи и половина головы, однако Ослик словно не чувствовал боли. Уцелевшая часть головы буквально светилась от удовлетворения, такой была цена за нечто совершенно невероятное. Оставшаяся часть головы теперь спускала ауру, похожую на ту, что исходила от черной рыбы. Что до Пятерочки, его тоже не пугала смерть. Возможно, раньше этот страх присутствовал, но после порядком затянувшейся голодовки он был готов съесть все, что угодно сейчас ему было уже все равно, было ли это нормальной пищей или нет, сгодится вся. Если бы неудачное стечение обстоятельств, то он вполне мог не стерпеть и позариться на маленького ослика. Поэтому он сомкнул челюсти со всей силой, что ему было доступно. Его тело почему-то не разорвало на части, однако у него изо рта вырвалось внушительное облачко кровавого тумана. Вот только его глаза засияли, словно его тело только что получило дополнительный заряд энергии. Ван Баола, как и его спутники, тоже не боялись смерти. Когда он выяснил, что пятерочка с осликом пытаются рыбачить, ему тоже захотелось полакомиться рыбкой. Тщательно вся взвесив, он пришел к выводу, что тоже мог попробовать ее съесть. Все-таки его истинное тело было не умирающее, вечной дощечкой из черного дерева. Вряд ли какой-то рыбе удастся уничтожить его. Выяснив местоположение невидимой рыбы, Ван Баула изо всех сил впился зубами в место, куда укусили ослика пятерочка. Благодаря воплощениям небесных тел, ему удалось откусить намного больше, чем ослику и Пятерочки. В эту же секунду ему показалось, будто он укусил что-то склизкое. У Ван Буэлла округлились глаза. В его тело попал неописуемый плотный сгусток смерти. В нем таилось неисчислимое множество естественных законов, мириады да у неба и земли и несметная воля. Всего лишь от одного укуса у Ван Буэлла загудела голова, а из тела послышался треск, словно его меридианы вот-вот лопнут. Из тела непроизвольно выплеснулся ци кровь, казалось, его тело в любую секунду разорвет на части. Так чувствовала себя не только истинная сущность, но и все звездные воплощения. Часть воплощения, не выдержав нагрузки, просто взорвались, но потом они восстановились и поглотили разлетевшиеся в разные стороны частицы. Тени прошлых жизней тоже переваривали съеденное, взяв на себя часть нагрузки ван -була. «Я что-то проглотил!» В голове Ван Буэлэ примекнула шокирующая мысль. Как следует ее обдумать, у него не было времени. Колонны небесных тел то разрушались, а потом снова восстанавливались. Только это не относилось к девяти клонам квази-дао-звёзд. В отличие от остальных, они стали быстро увеличиваться в размерах. Несколько вдохов спустя впитанная энергия спровоцировала взрыв, после которого одна из них стала квази-дао-вечной звездой. Следом похожую трансформацию пережили еще три, В скором времени они во взрывы превратились в вечные звезды. Это был еще не конец. Вслед за ними оставшаяся вплоть до девятой квази-доу возвысилась до вечных звезд. Темное пламя с громким шипением разгорелось такой силой, словно в него забросили горячее топливо. Теперь оно могло сотрясти небеса. Метаморфоза наконец добралась до божественной души, позволив ей пробиться с начальной до средней ступени вечной звезды. Рост не прекратился, пока она не достигла поздней ступени вечной звезды. Его культивация в данный момент находилась на начальной ступени Вечной Звезды, физическое тело и Божественная Душа на поздней ступени. Неудивительно, что трансформация последних спровоцировала раскультивацию. Как только девять квази возвысились до Вечных звезд, культивация начальной ступени Вечной Звезды поднялась до средней ступени. Ван Буэлэ был в состоянии шока. Он знал, что его культивация росла значительно медленнее, чем у других практиков. Слишком массивным был фундамент, на котором стояла его культивация. Для прорыва ему нужно трансформировать большую часть планет внутри себя. Делая их всех вечными звездами, нужно создавать скопление за скоплением, пока не получится полноценный звездный домен, ядром которого будет вечное ДАО. Тогда он по праву сможет называться всемогущим практиком звездного домена. После прорыва его сила многократно возрастет, что будет выгодно отличить его от остальных экспертов этой стадии. Ван Було испытал сильнейший шок как раз потому, что знал обо всем этом. Между тем он слышал чей-то тихий плач. Размытый силуэт мчался сквозь пустоту в надежде отсюда сбежать. Ему удалось разглядеть только силуэт, но этого было вполне достаточно, чтобы понять. Беглецам была рыба, у которой отсутствовала половина тельца. Хоть ему очень хотелось броситься в погоню, рыба двигалась чрезвычайно быстро. После прорыва культивации Иван Була стал чувствовать, будто объелся жирной пищей. После обильного застолья неплохо бы и попить, что напомнило ему о духовной ледяной воде. Стоило ему потянуться за ней, как он заметил вьющуюся неподалеку зеленую нить. А почему-то она показалась ему чем-то освежающим. Вместо бутылки он схватил нить и забросил в рот. Его глаза тут же заблестели. Какая вкуснотища! Хрустящая и слегка сладковатая. Ван Була облизал губы и выбросил из головы все мысли о погоне, раз он не может поймать рыбу... «Почему бы не поохотиться на зеленые нити?» Послышался характерный хруст, когда он принялся за добычу. Необычайный вкус привел Ван Була в восторг, на что незамедлительно среагировали ослик с пятерочкой. Пятерочка была более-менее в порядке, поэтому выскочил наружу и принялся за еду, а вот от нервничающего ослика осталось лишь полголовы. У него не было рта, чтобы нормально поесть, он даже не мог подать голос. В итоге он тоже выбрался наружу, И стал биться головой о зеленые нити, буквально забирая их в себя. Троица была слегка не в себе. Пока они пожирали зеленые нити, Ван Було услышал, как недовольно загудели имманентные ножные. Молчи! Вы так много съели! Теперь мой черёд!» Ван Було подавил их, а потом с блеском в глазах вернулся к поеданию зеленых нитей. Эти штуки вкуснее, духовно ледяной воды! В самом сердце серого звездного неба. У центрального треножника, где в черном тумане переплавлялся божественный император, возникла черная рыба, словно ребенок, которого обидели во дворе. Она в слезах сбежала домой. Она кружила вокруг черного тумана, не прекращая взрыв реветь. Ее вой становился все громче, пока не задрожал главный треножник, а Чейн не открыл глаза. Выглянув за пределы тумана, он удивленно выгнал бровь. В следующий миг он переместился наружу. «Неужто пришел Божественный Император Бесконечного Клана? Или они прислали Небесное Дао? Очень смело с их стороны посметь ранить Небесное Дао, темные секты!» В голосе Чэнь Цэнзы звучал металл, глаза горели жаждой убийства, уж слишком жалкий вид был окружающий у его ног рыбы. Она лишилась половины тела, причем на краю плоть была неровной, словно в нее кто-то вцепился зубами. Это еще сильнее разозлило Чэнь Сэнзе. «Кто тебя ранил?» Я изловлю наглеца, тогда ты сможешь платить им той же монетой. Слова Чэнь Сензы тронули черную рыбу, у нее на глазах навернулись слезы. Наконец она стала кричать, словно хотела что-то рассказать. Одновременно с этим она трансформировалась сначала в ослика, потом в молодого паренька, и после небольшой заминки в целую армию людей, каждый из которых носил лицо Ван Була. Потом все эти фигуры вновь соединились в черную рыбу. Рассказывающая свою слезную историю, она совершенно не заметила, как постепенно менялось выражение лица Чэнь Сэнзе. Сначала он был мрачнее тучи, когда появилась толпа Ван Пуолэ, выражение его лица стало каким-то странным, а потом он и вовсе сухо покашлял. Ладно, это всего лишь пара укусов, от такого еще никто не умирал. И вот из-за такой мелочи отвлекла меня от важного дела. Больше не беспокой меня по пустякам. Мне нужно закончить переплавку расколотой Луны. Чейн Цензе отвернулся еще с чёрным тумане, рыба примерзла к месту. В её глазах застыло непонимание, словно она не знала, как на это реагировать.